Берия. Конец карьеры. Москва. Политэздат. 1991 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Собранные в этой книге воспоминания, статьи, документы характеризуют суть такого явления, как Бериевщина необходимого оружия системы неограниченной власти. Ведь речь идет не только об одном властолюбце, попиравшем право, законы, нормы морали, распоряжавшемся миллионами человеческих судеб, а об условиях, которые его породили, способствовали выдвижению и удовлетворению карьеристских амбиций, жажды власти этого человека. Во время утверждения режима сталинской диктатуры для раскрутки маховика массовых репрессий были нужны егода и ежов. А затем потребовался человек, способный продолжить и завершить дело создания и укрепления храма личной власти Сталина, окончательного превращения государственного и партийного аппарата в послушного исполнителя его воли. Этим человеком стал Берия, для которого жизнь других людей никогда не представляла никакой ценности. При нем карательные органы были не только гигантским аппаратом репрессий, но и стали крупнейшим промышленно-строительным ведомством, эксплуатировавшим даровой принудительный труд заключенных. После смерти Сталина он пытался создать видимость проведения политики либерализации, одновременно стремясь дестабилизировать ситуацию, готовясь к захвату власти. Но 26 июня 1953 года его карьере был положен конец.